О Генри. Из сборника «Сердце Запада».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 «Это не значит, что он должен стать двойкой», — объявил Уэб, подытоживая свою горесть. но «Ну, разумеется», — сказал Белди, полный сочувствия, все еще томимый жаждой и искренне увлеченный проблемой сравнительного достоинства игральных карт. «По праву ты, король. На твоем месте я потребовал бы пересдачи, тебе всучили не те карты. Я скажу тебе, кто ты такой, Уэб Игер».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 Это игра с подвохом. Да, Уэбб, ты принц-консорт. И будь я на твоем месте, я бы устроил между царствие или хабеас корпус, или что-нибудь в этом роде. Я стал бы королем, если бы даже мне пришлось смешать к черту все карты. И Белди опорожнил стакан в подтверждение своих слов «достойных варвика, делателя королей».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 Когда человек женится на королеве, он должен найти с ней по одной цене в любом виде, с соленым и вяленым и повсюду, от пастбища до прилавка. Многие Уэбб считают странным, что не тебе принадлежит решающее слово на Нополито. Я не хочу сказать ничего худого про миссис Игер. Она самая замечательная дамочка между Рио-Грандой и будущим Рождеством – Но мужчина должен быть хозяином в своем доме. Бритое смуглое лицо Игера вытянулось в маску уязвленной меланхолии. Выражение его лица, растрепанные желтые волосы и простодушные голубые глаза — все это напоминало школьнику, у которого место коновода перехватил кто-то посильнее. Но его энергичная, мускулистая, 72-дюймовая фигура и револьвер у пояса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 Между двумя фразами можно проехать милю, пообедать, совершить убийство, и все это без ущерба для развиваемого тезиса. Поэтому Уэбб без всяких предисловий добавил кое-что к разговору, который завязался 10 миль назад. «Ты сам помнишь, Белди, что Санта не всегда была такая самостоятельная. Ты помнишь дни, когда старик МакАлистер держал нас на расстоянии, и как она давала мне знать, что хочет видеть меня?»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 Отец Санты, — кротко объяснил Уэбб, — взял с нее обещание, что она не будет писать мне и передавать поручений. Вот она и придумала этот знак с и крест. Когда ей не терпелось меня увидеть, она ухитрялась отмечать этим знаком, что придется, лишь бы попалась мне на глаза. И не было случая, чтобы, приметив этот знак, я не мчался в ту же ночь на ранчо. Я встречался с нею в той рощице.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 «Адьёс, Белди! Прощай, — сказал Оэп, — очень рад, что повидал тебя и побеседовал». Лошади рванулись таким шумом, будто вспорхнула стая перепинов, и всадники понеслись к разным точкам горизонта. Отъехав ярда в сто, Белди остановил лошадь на вершине голого холмика и спустил вопль. Он качался в седле, иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его, — но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести. Услышав сигнал, Уэб повернулся в седле. «На твоём месте!» — донесся с пронзительной издевкой голос Белби. «Я был бы королем!» На следующее утро в восемь часов Бет Тернер скатился с седла перед домом в Наполит и зашагал, звякая шпорами, к галереи. Бет должен был в это утро гнать гурт рогатого скота в Сан-Антонио. Миссис Игар была на галерее и поливала цветок гиацинта в красном глиняном горшке. Король МакАлистер завещал своей дочери много положительных качеств. Свою решительность...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 переступил с ноги на ногу и пожевал лист мескита. «Я хочу, чтобы этот гурт был отправлен цимерману и Несбиту», сказал Уэбб, и в его голубых глазах сверкнул холодный огонек. «Глупости», сказала нетерпеливо Санта. «Вам лучше отправляться сейчас, Бет, чтобы отполничать на водопое маленького вяза. Скажите барберу, что через месяц у нас будет новая партия бракованных телят». Бетт посмотрел украдкой на уэба и взгляды их встретились. Уэбб заметил в глазах Бетта просьбу извинить его, но вообразил, что видит соболезнование. «Сдай, Скотт», — сказал он сурово, фирме Барбера», — резко докончила Санта, — «и поставим точку». «Вы ждете еще чего-нибудь, Бетт?» «Нет, мэм», — сказал Бетт.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 и месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Эб-Игер не являлся больше во владение своей королевы. Однажды Ники Бартолемью, снизовье Фриогранде, овчар, а посему человек незначительный, показался в виду ранчо Наполита и почувствовал приступ голода. «Экс консватудине» По установленному обычаю, его вскоре усадили за обеденный стол в этом гостеприимном королевстве. И он заговорил, будто из него извергалась вода, словно его стукнули ароновым жезлом. Таков был тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоит его внимания. «Миссис Игер, — тараторил он, — на днях я видел человека на ранчо Секко в округе Гидальго. Так его тоже звали Игер, Уэб Игер».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 Спешился на Ранчо Наполито и вручил королеве следующее деловое письмо. Миссис Игер Ранчо Наполито «Милостивая государыня, мне поручено владельцами Ранчо Секо закупить 100 голов телок двух и трех леток сессекской породы, имеющейся у вас. Если вы можете выполнить заказ, не откажите передать скот подателю сего».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 Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами к дому. Его взмыленная лошадь испустила тяжелый вздох и закачалась, понуря голову и закрыв глаза. Но не расточайте своего сострадания на гнедого в мелких пеженых Бельсхазара. Сейчас на конских пастбищах Нополита он процветает в любви и в холе неседлаемый. Лелеемый держатель рекорда на дальние дистанции. Всадник, пошатываясь, вошел в дом. Две руки обвелись вокруг его шеи, и кто-то крикнул голосом женщины и королевы. — Уэпп! О, Уэпп! — Я был мерзавцем, — сказал уэп Игер. — Тссс! — сказала Санта. — Ты видел? — Видел, — сказал уэп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 Но на галерее послышалось звяканье шпоры и опять появился Бет Тернер с тем же самым вопросом, с каким приходил без малого год назад. — Привет! Скотт уже на дороге. Гнать его к Барберу или... Он увидел уэба и замолк с открытым ртом. «Ба — Ба-ба-ба-ба-ба-ба! — закричал король в своей люльке, колотя кулачками воздух. — Слушайся своего хозяина, Бетт! — сказал уэп с широкой усмешкой, как сказал это год назад. Вот и все. Остается упомянуть, что когда старик Куин, владелец Ранчо Секо, вышел осмотреть стадо сессекского скота, который он купил на Ранчо Наполита, он спросил своего нового управляющего. — Какое клеймо на Ранчо Наполита, Уилсон? — x черта, y — сказал Уилсон. — И мне так казалось, — заметил Куин. — Но взгляни на эту белую тёлку. У ней другое клеймо — сердце, и в нём крест. — Что это за клеймо?